Глава 16. Сопровождение терапевтического процесса. Советы для работы с партнером. Чтобы извлечь максимальную пользу из этой книги, вам нужно регулярно практиковать ВСС. Каждая глава содержит упражнения, которые поясняют положение ВСС, соотнося их с вашей психикой и жизнью. Большинству людей проще выполнять их с партнером. Пока один работает над собой, другой выступает в роли наблюдателя и помощника, затем вы меняетесь ролями. Если вы относитесь к тем немногочисленным людям, которые предпочитают работать самостоятельно, пропустите этот раздел главы с рекомендациями. Мы — люди, существа социальные. Что же удивительного в том, что когда мы ведем глубокую внутреннюю работу, мы жаждем быть увиденными и понятыми? Во время терапевтического процесса ВСС человек, слушающий вас, заботящийся о ваших чувствах и понимающий ваши опасения, заинтересованный в вашем личном путешествии к целостности, может стать для вас опорой. Даже с помощью эффективного и деликатного метода терапии ВСС просто открывать в себе места, наполненные болью. Когда рядом с вами есть человек, следящий за происходящим, это исследование становится более привлекательным, предлагая поддерживающую среду для ваших раненых и обороняющихся частей. Присутствие и поддержка хотя бы одного молчаливого наблюдателя помогут многим людям. Обычно существует несколько защитников, не желающих иметь дело с вашим внутренним миром, полным боли и проблем. В отсутствии наблюдателя они могут легко и незаметно для вас увести ваш маршрут в сторону от выбранной цели Работа с партнером поможет вам не сбиться с пути А если некоторым защитникам все равно захочется уклониться от внутренней работы, вы сможете справиться с этим, назначив сессии с партнером Так вам будет труднее от них отделаться, ведь они запланированы Далее в этой главе я буду называть работающего над собой человека исследователем, а слушающего и иногда помогающего ему человека — наблюдателем. Отведите на выполнение упражнений или проведение сессии столько времени, чтобы вы оба успели поменяться ролями. Когда наступает ваша очередь быть исследователем, вы будете выполнять задание, а наблюдатель — слушать и помогать. Затем потребуется минут пять для того, чтобы наблюдатель дал вам обратную связь, и вы обсудили происшедшее. Выступая в роли исследователя, описывайте вслух то, что вы испытываете, и какие вопросы вы задаете своим частям, чтобы наблюдатель знал, что происходит. Например, я чувствую напряжение в плечах. Я спрашиваю часть, чего она боится. Она говорит, что я выставляю себя дураком.